Глава 39. Олег до сих пор никогда еще не наносил визит своим соседям, поскольку ношение визитов к слегка повернутым на своем богатстве людям в принципе не входило в число жизненных приоритетов семьи Ярцевых. Трепетать веером и замирать в подбастрастных книгсинах перед самодовольными новоришами – нет уж увольте. Пименов? А что Пименов? Мартин оказался нормальным мужиком, для которого мерилом человеческой ценности являлись личные качества нового знакомого, а не размер его кошелька. В общем, по этой дороге Олег ехал впервые и сразу отметил ее отличие от той, что вела в низовку. Гладкое ровное современное покрытие словно переместилось сюда с какого-нибудь европейского хайвея. Здесь можно было гонять с любой скоростью, если, конечно, не боишься сбить лесное зверье Но это были всего лишь цветочки, пусть и бетонные. Ягодки появились совершенно неожиданно, и два кавалькада выехал из леса. «Нифига себе!» – удивленно присвистнул сидевший за рулем security «Тут что, кино снимают?» «Нет, это господин Кульчицкий собственный идеальный мир организовал так, как он его видит», – криво усмехнулся Мартин. «Я наслышана о присутствии в главе Венцеслава Тадеушевича, дворянского таракана, но не думал, что этот таракан достиг подобных размеров». Открывшаяся перед ними картина действительно походила на съемочную площадку исторического фильма или на дыру во времени и пространстве, ведущую в прошлое. В уютной, со всех сторон окруженной лесом долине возвышался замок. Нет, не угрюмый средневековый, а эдакий миниверсаль. Изящные линии, мрамор, преобладающие светлые тона. Территорию вокруг замка надежно охраняла высокая каменная града или крепостная стена. В общем, 3 метра в высоту и полметра в ширину надежно сцементированного камня. Но этим идеальная картина мира господина Кульчицкого не ограничивалась. Вокруг замка был вырыт самый настоящий ров, до края наполненной водой. Через ров вел мост, оснащенный подъемным устройством. И именно возле этого моста заканчивалась дорога. Думаете, все? Нетушки, забыли о крепостных. А напрасно. Слева от дороги основательно обустроилось большое поселение. Никаких кирпичей и терапичных крыш. Никакого асфальта, ни единой антенны на крыше, ни одной машины возле дома. Добротные бревенчатые избы. Ухоженные дворы, ровные заборы, на штакетинах которых кое-где сушились глиняные крынки. Но самые главные люди, мужики и бабы, иначе не скажешь бабы в ситцевых кофтах и длинных юбках с оборками, девки в сарафанах, мужики в портках и косоворотках, ребятишки в самотканных рубашонках, самые мелкие, вообще без штанов. И все они при виде остановившейся возле моста ковалькады машин начали стекаться в монолитную толпу, а затем медленно двинулись к дороге. Причем шли они не с пустыми руками. Бабы сжимали грабли, мужики вооружились вилами, даже девушки держали в руках странные ребристые доски. Кажется, с их помощью стирают белье. — Это еще что за демонстрация? — приподнял брови Мартин. — Кажется, местное население правильно растолковало наше появление и идет на помощь барину, — процедил Олег. — Бред какой-то. Пименов вытащил мобильный и набрал номер. — Георгий, ты видишь этих чудиков? — Да не говори. Сам бы посмеялся, но пока не до этого. — Значит так. Передай командиру спецназа, пусть оставит перед мостом парочку бойцов для сдерживания слишком лояльных барину граждан, но только действовать по возможности корректно. Это ведь обычные люди, не бойцы. В крайнем случае, думаю, можно применить слезоточивый газ. Остальные со мной будем добиваться разрешения нанести визит хозяевам замка. Настойчиво добиваться. Так, погоди. Мартин обернулся на скрип. Кажется, добиваться не придется. Всем внимательно и не забывайте о крестьянах. Он нажал кнопку «Отбой» и спрятал телефон в карман, следя за происходящим, вернее за выходящим. Из калитки, врезанной в большие ворота, вышел невысокий коренастый мужчина, возраст которого точно дефекации не поддавался. Мускулистый, загорелый, абсолютно лысый, тяжелая нижняя челюсть, черные очки надежно скрывают выражение глаз. Но и без того ясно, этот человек опасен. Следом за ним стремительно выбежали и рассредоточились за спиной босса шесть крепких парней в камуфляже. И вряд ли в их наплечных кобурах лежали огурцы. «Кажется, начинается первая часть Морлезонского балета», — весело произнес Мартин, обернувшись к Олегу. Вот только огоньки, искрившие в его обычно ледяных глазах, были вовсе не веселыми. Злыми они были и беспощадными. «Ну что, идем? Или в машине подождешь?» «Я не посмотрю, что ты у нас всемогущий олигарх», — угрюмо проворчал Олег, распахивая заднюю дверцу. «Я в глаз засандалить могу». За сандаль кивнул Мартин, выпрыгивая из джипа. «Но не мне. У тебя большой выбор возле ворот топчется». Отряхнув брюки, еще сегодня утром выглядевший на свои тысячи долларов, но сейчас больше напоминавшие выпачканную сажей тряпку, Пименов медленно двинулся к лысому типу, пограничным столбом застывшему у ворот. Тот абсолютно спокойно разглядывал приближающегося человека, явно не собираясь шагать навстречу, но уже через несколько секунд его лицо дрогнуло ненадолго, буквально на мгновение, но этого было достаточно, чтобы понять. Он узнал визитера. И узнавание это ему явно не понравилось поза уже не была такой расслабленной. Лысый подобрался, словно кобра перед прыжком, обернулся к своим и что-то тихо прошептал. Один из его людей кивнул и исчез за воротами, остальные перегруппировались, закрывая образовавшуюся в обороне брешь. «Ты правильно сделал, что за хозяином послал?» ласково кивнул Мартин, почти вплотную и приближившись к лысому, оказавшемуся почти на пол головы ниже, что облегчало психологическое доминирование. «Времени у нас мало, а избышку у твоего буса большая, долго осматривать придется». «Может, сразу отдадите нам девушку? Пока еще не поздно». «Обещаю, если свари все в порядке, наказан будет только непосредственный виновник. Остальных оставим в покое». «Вы что, бредите, господин Пименов?» То ли в лысом погибал прекрасный актер, то ли он действительно был искренне удивлен. Он даже слегка расслабился и словно выдохнул облегченно. «Какая еще Варя? Какой виновник? Чего виновник?» «Ты, вероятнее всего, Дворкин, главный секьюрити Кульчицкого. Или Сивый?» «Сивый?» — усмехнулся Лоисы. — Любопытная осведомленность о наших делах. — Ваше первое предположение оказалось верным. Позвольте представиться. Александр Дворкин. — Не могу сказать, что рад знакомству. Мартин качнулся с пяток на носок и обратно. — Послушайте, давайте обойдемся без переговоров. Верните девушку. Господин Дворкин. Прокричалась собравшийся у моста толпы мужик с длинной густой бородой. — Помощь нужна или как? Вы только свистнете. Мы этих поганцев в миг утихомирим». Да уж. — покачал головы Мартин, презрительно глядя на собеседника. — Ловко вы придумали. За спины баба ребятишек прятаться. Смело, креативно, впечатляет. Вот только в данном конкретном случае не поможет. — Вы что, будете стрелять в беззащитных людей? — криво усмехнулся Дворкин. — Стрелять нет. Но у нас есть спецсредства, типа слезоточивого газа. Думаю, этого будет достаточно. — Но зачем? Ради чего? — Ради того, чтобы выковырять из вашего дупла засевшую там гнусь. Я не знаю, кто именно из твоих хозяев развлекается подобным образом, но я узнаю. И никакие связи твоего босса вас не спасут, особенно если с Варей что-то случится. «Опять Варя», — поморщился Дворкин. «Комедия абсурда какая-то. Нет здесь никакой вари И о чем вы вообще говорите, понятия не имею». «Да неужели? И об исчезновении их девушек в окрестных деревнях вы не знаете? И о найденном недавно изуродованном трупе пропавшей год назад студентки? И о ее чудом оставшейся в живых подруге, которую вчера вечером Варвара Ярцева нашла в лесу неподалеку от вашего поместья? И о попытке добить девушку прямо в больнице не знаете? И о похищении сегодня утром из этой же больницы самой Варвары? И о ваших громилах, чуть было не убивших час назад родителей Вари?» С каждым словом голос Мартина холодел все больше, одновременно раскаляясь, и получившееся к концу речи ледяное пламя словно опалило Дворкина. Он невольно отшатнулся и выставил вперед руку. «Погодите, не так быстро. О теле девушки я знаю. Но насчет всего остального бред какой-то. Какие еще мои громилы? Те, которых вы послали сегодня, чтобы забрать очередную сбежавшую от ваших хозяев жертву и ликвидировать свидетелей, то есть семью Ярцевых» что они и пытались делать с помощью огня. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – процедил Дворкин. «Я лично никого никуда не посылал». «Хорошо, не вы, а ваш зам, некто Сивый. Так, во всяком случае, поведали нам задержанные гоблины». «Сивый?» – Лысый нахмурился и повернулся к своим людям. «Позовите сюда Сивого». «А его нет», – отрапортовал один из них. «То есть». Он с самого утра куда-то умотал, а потом Сергею позвонил, и тот с четырьмя парнями уехал. Вон Во на том джипе, кстати. Кивок в сторону автомобиля, на котором прибыли Мартин с Олегом. «Ну что, по-прежнему будешь комедию ломать?» – брезгливо поинтересовался Мартин. «Или все же дашь нам осмотреть дом?» «Я все еще не понимаю, что происходит», – упрямо набычился Дворкин. «Но я разберусь, сам. А по дому шарить не позволю, потому что...» «Да пусть осматривают!» – раздался насмешливый женский голос. Даже любопытно будет понаблюдать за господином Пименовым в образе ищейки. Лично вынюхивать будете. Миниатюрная холёная женщина с белоснежной кожей и роскошными золотисто-рыжими волосами медленно вышла из ворота и направилась к незваным гостям. Усилиями лучших косметологов она выглядела максимум на 35. Но надменно презрительная гримаса портила её внешность. Гораздо больше тяжёлой нижней челюсти. Ответить на хамство Мартин не успел. Истошный женский виск безумным сверлом – винтился в уши, вынося мозг. — Змей, змей, Горыныч пришел, спасайтесь!